Часть третья. Долгие двери Джозефа Франкла. Мы прибыли в лагерь на третий день сильного дождя и грозы, так что накрыть ужин удалось с большим трудом. Я разливал чай и тут услышал. Но мы никогда не узнаем, что услыхал Джозеф Франкл, ибо дневник обрывается сразу после того, как тут, тут услыхал. Перерывы его дневника прекрасны, словно долгие поэтические паузы, когда слышна невинность вечности. Перед тем, и тут услыхал, он работал поваром в караване, который немало натерпелся от индейцев. С Пауни выходила просто беда. Большинство их вообще не носили одежды, бегали голышом, если за одежду не считать оружие, и на уме у них не было ничего хорошего. И тут услыхал, мы не узнаем никогда. Он вернулся к своему повествованию у края великих равнин, и то, что он услыхал, навсегда исчезло. Следующий перерыв в записях сделан умышленно. Форт Лорами, он говорит, я не стану описывать конец моего пути до soul lake cityити ибо не могу припомнить чего-либо интересного вот он soul lake сити записи в промежутке нет а весь путь от ford ларами больше 400 миль до солт lake сити был просто дверью которую можно открыть и шагнуть внутрь Дневник Джозефа Франкла обрывается в горах Сьерра, когда он просыпается утром, заметенный снегом. Антония ждала в Вишконсине своего мужа, заметенного снегом Джозефа Франкла, волновалась, гадала, когда же он вернется. Три долгих года.